Белян лежал, уткнувшись лбом в войлок, застилающий топчан. Лучина в свеце, которую ему оставили, давно прогорела. Пленник мог бы подняться и зажечь другую, но не хотел. Нынче он весь день ходил туда-сюда, по своему узилищу, вперед-назад, вперед-назад. От лучинки в глазах рябило и начиналось головокружение, поэтому, когда она погасла, пленник был только рад. В темноте он видел ничуть не хуже, чем при свете, даже как-то уютнее стало. Узника снедало беспокойство, необъяснимое волнение. Перед глазами мелькали смутные расплывчатые образы, доносились отголоски разговоров, смыслы которых он не успевал уловить. Тошнота подступала к горлу, язык казался шершавым и распухшим, будто не умещался в пересохшем рту. «Взялись болеть десны», пульсировали, зудели. Тело словно распирало изнутри от жара, который искал выхода, но, не находя, отзывался тревогой в душе и болью в костях. Несколько раз Белян прикладывался к кувшину с водой, но никак не мог напиться. Жажда становилась лишь сильнее, а изнутри встряхивала, подбрасывала крупная дрожь, не давала усидеть на месте». Каменные стены и потолок давили на плечи, Усиливали беспокойство и смутную тоску. Что он тут делает? Почему? Этот запах плесени, камня, сырости, прелости, До да чего душно. Воздух стал густым и вязким. Вдыхаешь его, вдыхаешь, А он не проливается в горло, застревает комками. О, как же зубы болят, челюсти сводят, И в висках тук-тук-тук. Жизнь у него... Хотя разве можно это жизнью назвать? Кого он обманывает? Тот, кто родился под еремной скотиной, никогда не станет вольным зверем. Не сумеет. Хоть сотню свобод дай ему. Будет бояться обмирать, искать хозяина, который защитит, не даст в обиду. Да, исчезнут охотники, будет тати бояться. Исчезнут тати, испугается хищников чаще. «Трус всегда останется трусом, а он, Белян, трус. Чего уж обманываться». Он видел, как на него смотрели, брезгливо и с жалостью. «Все! Не только охотники, даже вожак, обративший его и ставший за место отца, жалел потом, что связался с боязливым, неуверенным парнем. Думал, его разочарование незаметно, но, увы, от Беляна оно не ускользало». Юноша понимал, все понимал, но разве себя переломишь? В стае с ним считались только потому, что он их кормил. В цитадели не считались вовсе, здесь к нему относились как к таракану. Но больнее, обиднее всего было то, что эту его трусость принимали как должное, будто не мог он быть иным, будто родился вот таким ущербным, Порожним сосудом, в который хранители забыли вложить самое главное — человеческое достоинство. И даже Славин, которого Белян предал, которого лишил дома и спокойной жизни, так вот Славин, узнав, кто привел к нему охотников, не устыдил его. Лишь вздохнул и сказал, «Эх, горе ты, горе!» От этой жалости, от незаслуженного сострадания Беляну сделалось еще гаже, чем могло бы быть, возьмись, давний знакомец, его обвинять. Выходит, такой он, Белян, выблевок, что ни гнева, ни ненависти не заслуживает за свой поступок. Только сочувствие. А потом глава заставил его пригубить крови Славина. «Ну да, все верно. Им же надо знать, дойдет он до лебяжьих переходов или нет». «А если дойдет, то как его там примут?» Кровь была густая и пьянящая. Она оставила горько-соленый вкус на языке, обожгла гортань. сил сразу прибыла, но пленник от этого лишь острее почувствовал себя ничтожеством. Исподваль он глядел на Славина, который даже в мудреных наузах оставался уверен в себе. «Да, настороженным был, да, недоверчивым, но не сломленным». Или взять хоть люто? На этого вовсе нацепили собачий ошейник, а глаза спрятали от дневного света под повязку, но ему хоть бы что. Так почему же Белян чувствует себя таким червяком? Разве же он настолько жалок? Нет, он не боится никого». Он хотел вести себя с людьми по-человечески, но они видят в нем только шелудивого пса, на которого и смотреть тошно, и пнуть жалко. А он не скотина какая-то, он осененный, ходящий, в нем сила. И дар клокотал в груди, колился. От напряжения на лбу высыпал пот. Сердцебиение ударами молота отзывалось в груди и висках. «Как же болят десны!» «Нет, он не трус. Если бы не наузы, которыми его оплели, он бы разорвал глотки этим самонадеянным скотам. Он был...» «Белян, ты чего?» На пороге каземата застыл озадаченный ильгар. В одной руке послушник держал горшок с ужином, а другую отвел в сторону. На кончиках пальцев переливался голубой огонек. Сияние чужого дара ослепило Беляна. Резанула по глазам, ужалила внезапной болью. И страшная глухая ярость наполнила душу пленника до краев. Она душила, мешала думать, застила сознание. Он уже не видел ничего от гнева, от невозможности дальше терпеть злость и обиду. Элигар успел увернуться, хотя движение кровососа было стремительным и внезапным. Выуч ударил метнувшуюся к нему смазанную тень. Та взвыла, захрипела, прянула в сторону, бросилась к стене. Отскочила, кинулась снова. «Зоран! Оберег!» — успел прокричать ротоборец за миг до того, как ходящий упал на него сверху. Неслышимый, но при этом раскатистый и гулкий звук ударил по ушам, взорвался в голове. Белян не понял, что это такое, да и задумываться не стал. На его стороне сила, скорость и злоба, а человек он слишком медленный и неповоротливый. И все-таки охотник успел напасть. Коморке было тесно, не развернуться. Правый бок взорвался жгучей ослепительной болью. Узник взвыл, чужая сила отшвырнула его в сторону. Он едва устоял на ногах и тут же снова бросился. Ударил наотмашь, чтобы убить, снести голову с плеч. Ух, сколько же в нем мощи! Однако человек ловко пригнулся и тут же снова что-то чиркнуло по боку. Пленник взревел, рванулся прочь. «Не смогут! Они не смогут его остановить! Ни один!» Ильгара с размаху приложила об стену. На миг перед глазами все помутилось, но боли он не почувствовал, лишь злость. «Вот же тварь! Там ведь зоран у двери! Не отобьется!» Послушник рванулся туда, где катался по полу клубок из двух сплетенных тел, навалился сверху, вцепился тому, кто явно одерживал победу в волосы. Дар вспыхнул, охватывая огнем голову кровососа. Ходящий выгнулся и заорал, но вместо того, чтобы ослабнуть, рванулся с еще большей яростью, оставляя в кулаке у обережника клок волос». Низкую дверь Белян сорвал с петель, она с треском грохнулась об стену. Позади кричали, но беглец уже не слушал, он рванул вперед по длинному коридору, туда, где ждала свобода, он им всем покажет. Зорана дернули вверх, ставя на ноги. Эльгар рявкнул в лицо молодшему. «В покойницкую! Бегом! Скажи, чтобы заперлись!» И еще толкнул для скорости, а сам бросился в другую сторону, видимо, к людским. Выученик Донатаса мчался коридорами, сжимая в руке нож. В голове билась только одна мысль, дарившая хоть какое-то облегчение. «Успел сломать оберег! Успел подать сигнал тревоги!» Гулкое эхо сорвавшегося дара разошлось по цитадели, оглушая. Волна силы пронеслась, встряхнув каждого осененного крепости. Наверху уже вскинулись крефы, уже оружаются. А этот говнюк никуда не денется, поймают. Главное, людей предупредить, чтобы не высовывались. Вон в нем силище какая.